Глава 29. Рьяна. «В объятиях Дарна-то мне было спокойно и приятно. Впервые за последнее время я не чувствовала себя неопределившейся, окончательно избавилась от всех сомнений и могла просто наслаждаться его присутствием. Хорошо, что ты вернулся». Искренне промолвила я, когда мы, держась за руки, продолжили прогулку по территории Академии. Рядом с Даром мне как-то и трава казалась зеленее, и небо яснее, и вообще. Я радовалась каждой секунде, проведённой вместе. «Ты же понимаешь», — мягко отметил Дар. что у меня всё равно будут задания, на которые я вынужден буду выезжать. «Понимаю», — отозвалась я. «Но, возможно, теперь ты будешь выезжать на эти занятия так, чтобы я не оставалась одна на слишком долгое время? Ну, раз уж мне надо защищать тебя от одного невмеру наглого дракона...» Я усмехнулась. Хотелось сказать Дару, что он едва этому наглому дракону меня не отдал. Но я прикусила язык и решила, что не буду лишний раз дразнить его. Однако Дарнет не унимался. И давно он к тебе цепляется? Я две недели тебе об этом говорила. Хмыкнула я, высвобождая пальцы из его цепкой хватки и скрещивая руки на груди. «Но ты же упорно д о к а з ы в а л мне, что у тебя полно другой работы». Дар остановился и рывком повернул меня к себе. Склонился и поцеловал в губы так страстно, что все другие мысли, в том числе и таящиеся где-то далеко обида, просто отошли на задний план. Я отвечала на его поцелуи, наслаждалась жаркими объятиями и думала лишь о том, чтобы Дар никогда больше меня не оставлял. «Надеюсь, сегодня ночью мне удастся вымолить прощение за моё отсутствие». ш е п т а л дар мне на ухо. Я только сердито пнула его ладонью в грудь, но тут же рассмеялась, ощутив, как меня накрывает очередной волной облегчения. Всё же приятно было понимать, что у нас с даром всё хорошо, и нашим отношениям вообще ничего не угрожает. «Я просто хочу», прошептала я, «чтобы ты знал, мои чувства к тебе настоящие. Они не из-за того, что ты долго был рядом, а теперь пропал с радаров, и мне вдруг нужен кто-то другой. Это так не работает. Мы любим друг друга. Давай тогда не будем испытывать наши чувства». «Ты права. Я видела, что Дарни очень-то хотел со мной соглашаться, но сдался, очевидно, под тяжестью моего взгляда. Мне действительно стоит вести себя иначе. Я больше не стану испытывать ничего на прочность. Слишком наивно было думать, что я смогу тебя отпустить, мое рьяное солнышко». Он потянул меня за выбившуюся из прически прядь, а потом вдруг спросил. «Поговорить с этим драконом?» Я закатила глаза. «Да ладно тебе. Теперь, когда ты приехал, он же должен понять, что мое сердце принадлежит другому, и ему меня не отвоевать». «Драконы упорны». «Ну, всяко не упорнее некромантов». Дарнат ничего не ответил, только предложил мне опереться о его локоть и вновь продолжить дорогу. Мне показалось, что он вновь утонул в раздумьях, но я не стала спрашивать, что именно погружала парня в размышления. Хочет уделять время дракону, пусть уделяет. Сейчас мне не должно это волновать. Я могу просто наслаждаться тем, что мне больше не угрожает ничье лишнее внимание. Однако, меня вдруг осенила неприятная мысль. На этих соревнованиях мне придется быть с ним в паре. «Я не могу отказаться», — мне Мариса сказала. «А если откажется он?» — прищурился Дар. «Впрочем, я же знаю, как проходят эти соревнования. Да, лучше отработать и забыть. И ты не будешь ревновать меня к нему?» «Буду», — пообещал д а р н а т «Ещё как буду». И вновь притянул меня к себе для следующего поцелуя.